Глава вторая. Оказавшись на месте, я даже подходить не стал к приглашающей распахнутым дверям трёх похожих друг на друга торговых лавок. Я прямиком направился на задки, за здание, где обнаружил огромные паленницы отмокающих водорослевых брёвен, горы напиленных досок, холмы опилок и залежи того самого, ради чего я сюда и явился. бракованных и сломных изделий. Когда я понял, что новая идея для меня слишком притягательна, я решил не идти против, но ввёл сам себе жёсткие ограничения: никаких финансовых затрат из уже заработанного. Пусть всё это связано воедино, но пока идея не докажет свою успешность, никаких трат. И тут я вспомнила Хелию, что умудрялась находить немало там, где другой кто копаться не решится. помойки, мусорки, свалки. Я подумывал о том, чтобы навесить городскую свалку, но затем вспомнил про этот вот окраенный тупичок и сначала решил попытать удачу именно здесь. И мне хватило 5 минут, чтобы отыскать кое-что интересное. Тележка, небольшая, с двумя длинными рукоятями, которые вполне можно назвать и оглоблями, и даже впрячь в них не слишком большое животное. Из двух необходимых в наличии лишь одно колесо. Но вокруг меня валяется столько кривоватых колёс, что найти нужное не составит труда. А вон и неумелый на вид пеньёк с короткой зелёной стрижкой, с грустью на лице держит во рту палец. Рядом молоток. Классическая картина с громким названием Зелёный подмастерье. Раз его держат на самых задах, у него не шибко хорошо получается создавать тележки, телеги, поланкины и фургоны в этом глухом тележном тупике. Взявшись за рукояти тележки и без натуги перевернув её, я, удерживая транспортное средство в равновесии, подкатил её к подмастерью и широко улыбнулся. Доброго и славного дня, мастер. О, я не мастер, поспешно и чуть испуганно замахал руками парень. Я только учусь, да и то не шибко получается. Уверен, ты станешь очень умелым и знаменитым мастером. Как красиво ты сказал, чужеземец. «Прости, не знаю твоего имени», – парень расцвел в обрадованной улыбке. «Как красиво ты сказал!» «Мое имя Бульк, а твое?» «Я – Дульмирл. Рад знакомству, Дульмирл!» «Поздравляем! Плюс один доброжелательности к отношениям с подмастерьем фургонщика Дульмирлом. Текущий уровень доброжелательности с подмастерьем Дульмирл плюс один. Могу ли я тебе чем-нибудь помочь, славный чужеземец Бульк?» Взгляд парня сполз на крепкую, но неказистую тележку. Я хотел спросить у тебя про телегу, но дела подождут. Начал я, как запланировал, но всё ещё плавающее в глазах парня вселенское печель заставило меня сбиться с пути и задать ненужный вопрос. Позволь спросить у тебя нечто личное, Дульмирл. Личное? У меня? Я обычный подмастерье низшего ранга, я парень без модного слова. Как круто сказано, невольно восхитился я, а без какого модного слова. Оно плавает повсюду, чужеземец бульк. Я слышу его каждый день. В светлые дни как минимум один раз, а в пасмурные так оно звучит десятки раз. И это слово перспективы. Вот чего у меня нет. Вот какое модное словцо не про меня. Я парень без перспектив. Ого, как сурово. Я сглотнул, ставшую горькой цифровую слюну и присел на притащенную тележку. Не поверишь, но ещё недавно многие то же самое говорили обо мне. Да что другие, я сам так считал. Я был бесперспективным. Ух, Дульмирл с уважением покачал головой. Ничего себе, я такое длинное слово даже произнести не сумею и пытаться не стану, уже чувствую, как заплетается язык и сводит губы. А ведь я даже ещё не начал. Всё было настолько плохо. Очень кивнул я. Я жил без цели, но взял себя в руки и, выбрав верный путь, пошёл по нему, твёрдо решив не сворачивать. И пока я продолжаю шагать. Вот это да. Мне бы так. Но ты, наверное, парень городской, да? А я деревенщина. Или, как они любят говорить, для чего-то теня это слово и морщи при этом лицо, провинция. И над добавляют глухая. А у нас там глухих особых нет, разве что горшечник поатрул. Но в хорошие дни он может услышать хорошую шутку и весело посмеяться. Расскажешь свою историю. С удовольствием. Вот это да. До этого никто не хотел услышать историю Дульмирла, ведь я никто. Спасибо тебе. Поздравляем. Плюс один доброжелательности к отношениям с подмастерьем фургонщика Дульмирлом. Текущий уровень доброжелательности с подмастерьем Дульмирл плюс два. «Рассказывай, поощрил я, усаживаясь поудобнее, рассказывай. Искренне рад, что парень очень молод и в буквальном смысле слова зелен. Будь он убеленным сединами стариком, история наверняка затянулась бы на часы. Но на кой черт мне его история? Я пришел сюда совсем не для этого. Прежде чем начну плакаться, для чего тебе эта тележка?» Бросовая штука, сделанная одним из наших подмастерий. Она слишком тяжела, ось коротковата, ручки толстоваты, да и кривовата она как не крути, потому и выброшена. Хочу её починить, поставить колесо. Колесо на ось насадить. А это я умею. Сделаю, пока рассказываю. Буду благодарен. Я хотел добавить и даже заплачу, но вспомнил, что решил не тратить ни медика на эту попытку и прикусил язык. Кивающий Дульмирл не заметил моего замешательства, широким жестом указав на разбросанные вокруг колёса. "Выбирай. Я бы сам, но ещё не разбираюсь толком. А вот и моя история, чужеземец с Бульк". Пока я рыскал в поисках колеса, распугивая ленивых улиток и ещё более ленивых ящериц снукку, Дульмирл рассказывал. И история его оказалась до того банальной, что не то что зубы, мне даже челюсти как от оскомины свило. Многодетная крестьянская семья, крепкие сыновья и дочери погодки, все любят работать на земле, умело её возделывая. Все переженились и повыходили замуж, нарожали детишек, тем самым укрепив семейный клан. Все, кроме непутёвого младшенького, но как всегда, баловали-баловали и доболовались. Вырос младший никудышным, избалованным, ленивым, но как ленивым. Пахать дно дульмерл не хотел. Папаша долго терпеть не стал и, не взирая на слёзы матери, вышиб непутёвого изотчавого дома. "Давай, дуль, ищи себе занятие по душе. И пока не станешь кем-то умелым и достойным, домой не возвращайся. Нет у тебя до тех пор дома. С собой несколько медиков и исправная одежда. С этой стартовой базы и дуль мир оказался в городке Приглубье, прибыв сюда с дальним грузовым обозом. Он перепробовал десяток работ, но нигде ничему не научился толком и нигде не задержался. И вот он здесь, поставлен разбирать старое ненужное барахло на составные части. Оплата никакая, 3 медика в неделю, плюс ежедневное трёхразовое кормёжка и место для сна под крышей одного из сараев. Причём взявший его в работу мастер сразу предупредил, что в ближайший год обучения можно не ждать. Чему сам научится, тому научится и не более того. Такие вот дела. Но все лучше, чем ничего, не так ли, Бульк? Плохая у тебя жизнь, не стал я кривить душой и нажал на рукояти, поставленной на оба колеса тележки. Хм, неплохо. Спасибо, что выслушал, Бульк. Дам тебе совет, уходи отсюда. Эх, куда? Я же парень без модного слова. Да брось, ты ведь не дурак, а в боевом плане что умеешь, Дульмирл? Я? Я же крестьянин. «Ну, когда ехал с обозом, пришлось отбиваться от хищных медуз и стаи мелких гребехроков. Один из охранников наспех научил меня держать щит и гарпун, но я не воин, даже близко к воинскому сословию не стою». «Угу. А считать умеешь?» «Конечно. И читать. У нас в семье с этим строго. Иначе как на рынке торговать будешь?» «Будешь работать на меня?» «Ты сейчас сказал или мне послышалось?» «Доль Мирл». Я чужеземец Бульк, предлагаю тебе постоянную работу. Оплата в первое время 5 медных монет в день, а ещё четырёхразовое питание и достойный ночлег. Ух ты, ух ты! Но а что делать надо? Если что нехорошее, то уже не бессмыть, но я хилот светлый верующий. Пусть не путёвый чуток, но «Таскать вот эту тележку перебил я его. Дважды, а то и трижды в день. От ракушьего мелководья к рынку приглубья. Знаешь, где мелководье?» «Знаю. Так ведь это легко. Там и попутные течения в обе стороны совсем рядом проходят. В тележке будут травы и прочие трофеи. Мясо, осколки раковин и прочее». «Я согласен». «По рукам?» «По рукам! Перепонка к перепонке! Звонка!» Мы обменялись крепким рукопожатием, и я с улыбкой кивнул на здание. Иди, увольняйся, работник Дульмирв. Я быстро обернусь, хозяин Булк. И спасибо, что взял меня такого. Спасибо. Поздравляем. Плюс 1 доброжелательности к отношениям с подмастерьем фургонщика Дульмирлом. Текущий уровень доброжелательности с подмастерьем Дульмирлом плюс 3. Неудивительно, что уровень доброжелательности скачет так стремительно. Этот пеньёк никому не нужен. Обычная деревенщина без каких-либо способностей. Обучать его долго, содержать накладно, воевать не умеет. А вот под мои требования он подходит отлично. Главное подробно ему всё пояснить. Местные вольдиры могут быть очень полезны, как я уже убедился в случае с моими боевыми наёмниками. «Доль Мирла я собирался вписать в ту же схему с плаунками. Я пытался автоматизировать эту часть своего приработка по максимуму. Как я недавно осознал, у меня слишком много планов, но слишком мало времени, и я работаю совершенно один. Я не могу все успеть. Или могу, если сумею автоматизировать те процессы, что мне уже хорошо знакомы и не требуют большой гибкости». Травник собирает травы, наёмники его охраняют. Дульмирл выкупает растения по оптовой цене, грузит в тележку и доставляет на рынок, где ждёт меня. На этом месте автоматизация пока кончается, но я посмотрю, что там можно сделать. Я посмотрю. Готов? Уволен? Отпустили с облегчением, ведь я без этого. Ну да, кивнул я с улыбкой. Но они ошиблись. Ты парень с большими перспективами, Дульмирл. Берись за тележку. Мы отправляемся, и по дороге слушай меня внимательно. Не пропущу ни единого слова. Начать я собирался с того, что оповещу паренька о самом главном: аванс ему не видать. Ты всё понял? Я всё понял, хозяин, заверил меня Дульмиру. Насчёт денег не переживай, ты их получишь сегодня же после первых продаж. Понял? Ну, тогда приступай, кивнул я сначала ему, а затем махнул рукой я стольным, боевитым наёмникам и боязливому травнику Ликлоту. Я уже говорил, но повторю: не вздумай лезть в бой. Я понял. Кикуй понятливый. Проводив пошедшую по окраине мелкогодия группу задумчивым взглядом, я неспешно зашагал к водорослевой роще, где крутились все здешние местные. Крудол, как и положено трудяге-бизнесмену, оказался на месте и с большой радостью выдал мне следующее задание цепочки. Цепь заданий Радуга блоков. Задание седьмое. Вы получили задание Пятицветная добыча. Доставить Крудолу по 5 кусков мяса серых, синих, зелёных и жёлтых блоков. Доставить Крудолу 10 цельных раковин серых блоков. Доставить Крудолу 7 цельных раковин синих блоков. Доставить Крудолу 5 цельных раковин зелёных блопов. Доставить Крудолу 5 цельных раковин жёлтых блопов. Доставить Крудолу 2 цельные раковины красных блопов. Награда: 30 серебряных монет. Дополнительная награда: малое зелье бодрости трудяги. Один предмет на выбор из предложенных Крудолом. Акинов длинный список требуемого, уже опытным взглядом ингробой собирателя, я понял, что немалую часть разноцветных раковин смогу добыть самостоятельно, а если пройдусь рядом со своими наёмниками, то и красные раковины не проблема. К тому же я так и так собирался приглядывать за своей артелью. Нанять бы ещё на постоянной основе травника леклота, но моя попытка не удалась. Вежливо отказавший травник скромно заверил меня, что его всё устраивает на текущий момент. Хорошая работа в ремонтной мастерской мелководья, плюс солидный доход от побочного приработка. Он глубоко благодарен чужеземцу Бульку за щедрое предложение, но менять нанимателя не собирается. «Привет, танк!» «Привет», — улыбнулся я падающим с небес девушкам. «Метательница Аляль Норга и ее боевая подруга Чупси Добрейшая. Мы уже встречались, и наши совместные приключения закончились к обоюдному удовольствию и выгоде». Свободен воин, сразу перешла светловолосая к делу. Отметив, что у нее уже двадцать первый уровень, а у Чупси двадцатый, я решил уточнить. Радуга? Она самая, пятое задание. Четырехцветная добыча? Ого, так как, свободен для найма и приключений? Еще как расплылся я в широкой улыбке профессионального наемника. Условия? На форуме написано, что ты берешь две серебряные и пятнадцать процентов от добычи. Ох уж этот форум, вздохнул я и кивнул. Да, две серебрухи и пятнадцать процентов с добычи. Нас устраивает, заверила меня Аль-Аль Ногра. Вперед, приключения ждут. Вперед, кивнул я, открывая приглашение войти в группу. Кстати, Чупси, я прокачал заклинание исцеления, так что в первую очередь приглядывай за Ногрой, а меня — только если уйду в красную зону. Какие интересные слова ты говоришь, улыбнулась Чупси. Хорошо. «И спасибо...» Слово «спасибо» она сказала с таким выражением, что я невольно заинтересовался. «Откуда столько благодарности?» «Да был тут до тебя один танк, десятый в рейтинге лучших наемников мелководья», пояснила с кривой смешкой Ногра. «Нытик! Чёртов нытик! Чёртов криворукий нытик!» «Ого! Экспрессия прёт и из тебя!» «Ещё как прёт! Мы наняли его на тех же условиях, что и тебя!» «Двадцать пятый уровень, вроде нормальный, умный парень, а как дошло до дела, начал творить ерунду, упринявшись задевать кучу соседних мобов и тащить их в бой. Мы опомниться не успели, а против нас уже пять блопов, две медузы и злой краб». «Так, а итог?» «Он умер, я не смогла вытащить», — развела руками Чупси. «Мы сами позорно смыли с телепортом, зря потратив свиток». Когда вернулись с течением, еще пришлось извиняться перед парой игроков, на которых набросились взбешенные блопы. Подарили им зелья. И тут явился наш воскресший танк Лартан. И сходу обвинил нас. Ох, и ссора там была. Мы ему одно, а он нам другое. Так он пояснил, почему тащил столько мобов в бой? Пояснил. Говорит, видел такое во многих видео, где для ускорения опытные игроки ведут бой одновременно с несколькими монстрами. «Какой-то там метод даже называл, что-то с паладином связанное. Ну а мы-то новички». «Ладно», — махнул я рукой, — «мы будем осторожней». «Радует, а на придурка Лартана напишем резко отрицательный отзыв в форумной ветке. Пусть падает в рейтинге». «А на меня что напишете?» — вопросительно приподнял я бровь. «Так уже писали», — бросила через плечо Ногра. «И только хорошее», — заверила меня Чупси. Улыбнувшись, я шагнул к мирно дремлющему серому моллюску и нанес сокрушающий удар топором, метясь в щель между приоткрытыми толстыми створками. На выполнение задания ушло чуть больше часа, причем самая тяжелая его часть — раковины красных блопов — нам достались почти без усилий. Мы просто помогли моим же наемникам справиться с атакующими их блопами и забрали те раковины, что были целы, оставив им мясо и ракушечное крошево. Когда девушки сдали задание и отправились в город отдыхать, я, оставшись в одиночестве, сидя на светлом песке у плиты Возрождения, быстро пробежался по меню. Уровень персонажа 25. Базовые характеристики персонажа. Сила 35, интеллект 4, ловкость 11, выносливость 87, мудрость 4. Очки жизни. 1180 из 1180. Мана 30 из 30-ти. Поднявшись на два уровня, я всё вложил в выносливость, старательно превращая себя в непрошибаемую могучую скалу. Да, это перекос, но я хотел иметь хотя бы одну реально сильную сторону персонажа, пусть и перекошенную, зато не быть при этом никакущим середнячком, как все. Седьмое задание цепочки я не завершил, но первые 4 пункта уже закрыл. Две раковины красных блопов, пять они, и задание будет выполнено. Проверив прочность щита и топора, я недовольно подсокал языком и поспешил к торговому навесу, где быстро продал оставшиеся после делёжки трофеи и выручил четыре серебряные монеты. Плюс две монеты от девушек. Этого вполне хватило на ремонт серьёзно пострадавшего снаряжения, оставив меня в итоге с одной серебрушкой. Ну и что? Бравый, здоровый и снаряжённый танк никогда не останется без денег. В этом я уже успел убедиться. И этот вывод тут же подтвердился, когда я услышал тихий, но напряжённый шепоток. "Гляди, Ольквариус. Этот, ну, четвёртый в рейтинге. Да он дорогущий, наверное. Может, лучше местного наймём? Лечить в город нареально крутова денег жалко. Обычных слабеньких брать, они туповатые бывают. А если помрут по нашей вине, нам ещё и репутацию рубанут. Иди, договаривайся с этим". "А почему я?" Пусть мрак топает, а я торговаться не умею. Моя цена фиксирована, широко улыбнулся я группе из трёх игроков, сияющих вокруг небольшого костерка с побулькивающим дырявым котлом. Фрокси варите? Ну да, они выносливость повышают. А липкий грокс добавили? А побеги морского лука? М-м, нет, чуть помедлив, отозвался игрок пятнадцатого уровня с ником Мраковарлос. У меня есть Грокс. Оживилась девушка 13 уровня, вооружённая коротким посохом-дубинкой и кулачным щитом. Реально липкий. А лук поблизости везде растёт. Добавил я и показал на ближайшие деревья. Вон, там точно видел. Помочь сваркой, пока меня никто не нанял. Знаю рецепт. Насчёт найма. Не бось, дорого берёшь. 3 серебряные монеты и 15% от общей добычи, спокойно произнёс я, присаживаясь у котелка. Это в час, ребята, запомните, в час. Серебруха за двадцать минут, глянул на меня ржеволосый эхилот с длинным посохом, увенчанным едва светящимся стеклянным шаром. Хм, да, норм, потянем. Давай три монеты и десять процентов с общей добычи, в час. Нет, моя цена фиксирована, повторил я и потянулся за протянутым липким груксом, заодно выводя на экран выученный в яслях простенький кулинарный рецепт. Кулинарный рецепт: варёные фруксы. Список необходимых ингредиентов: спелые фруксы, липкий грукс, побеги морского лука. Описание приготовления: в кипящую воду опустить вымытые корнеплоды фрукса вместе с кожурой. Туда же добавить пригоршню липкого грукса и хорошенько всё перемешать. Прикрыть крышкой и выждать 2 минуты. За это время мелко нарезать побеги морского лука. Добавить нарезанный морской лук. Плотно закрыть крышку. специи и дополнительную соль по вкусу. Не забывайте, что количество соли в приготовленной еде зависит от места готовки. Океанская вода не везде обладает одинаковой солёностью. Походным и военным поварам на заметку. В некоторых регионах вода пропитана обычными или магическими ядами, безвредными до варки и смертельно опасными при попадании в еду. Приятного аппетита. Обычный деревенский рецептик На приготовление варёных фруксов я потратил не больше 5 минут. За это время мои потенциальные наниматели дозрели, и мы ударили по рукам. Ещё через минуту, дожевывая горячий вкусный фрукс, я уже двигался навстречу жёлтому блоку. Боевые будни продолжаются. Уровень персонажа 28. Базовые характеристики персонажа.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 Плюс 150 к количеству пунктов жизни. Текущий бонус к защите плюс 25. Текущий бонус к количеству пунктов жизни плюс 350. Это был итог моих последующих после варки фруксов двух часов. Успешно отработав защитником два часа, я забрал причитающиеся, опять починил снаряжение, спрятал поглубже в карман оставшиеся после починки и продажи трофеев четыре серебряные монеты и полетел к Крудолу. Поздравляем. Задание Пятицветная добыча выполнено. Награда 30 серебряных монет. Дополнительная награда малое зелье бодрости трудеги. Один предмет на выбор из предложенных Крудолом. Зелье бодрости трудеги, как следовало из описания, на 2 часа вдвое снижало скорость роста усталости. Учитывая трудоёмкость выполнения цепочки Радуга, вполне неплохой приск. готов выпить его прямо сейчас, но с гордостью могу заметить, что не испытываю в этом ни малейшей необходимости. Я силён и вынослив. На выбор Крудол предложил три вещи: серый невзрачный рюкзак из рыбьей кожи, сандалии с бонусом на интеллект и красные шепосты наплечники. Рюкзак оказался так себе, с крохотным бонусом на грузоподъёмность и повышенной втрое прочностью. Наплечники на 25-й уровень казались шикарным бонусом, Но я выбрал призом сандалии с бонусом на интеллект и сам себе напомнил, что я здесь не только ради веселья, я работаю. Поэтому следующим пунктом на моем маршруте оказался хорошо знакомый навес. Мастер осмотрел сандалии и предложил зачаровать их на прочность, а также вставить по гемме в каждую из сандалей. Все вместе за пять серебряных монет. Меня всё устроило, и к плите возрождения я вернулся с неплохими тапочками, которые и поставил перед собой на песок. Ещё через 20 минут тапочки были приобретены за 6 долларов у волшебника в серых подгузниках и с очень сердитым лицом. Напялив сандалии, он рванул прочь, обещая выжечь и обратить в прах всё это проклятое мелковадие. Я не стал переживать по этому поводу, предпочтя направиться к звену своих наёмников по пути, убив десяток серых блопов ради мяса и раковин. Продав добытое и купив пару дешёвых приспособ, наконец добрался до своих. Как оказалось, они уже заполнили тележку травами, и дульмир уже катил к обрыву, за которым начиналось сильное попутное течение. Вовремя я успел, по-учесть тележке отрицательная Без надутых рыбьих пузырей Дульмирл сумел бы её удержать на плаву только собственными силами, но учитывая его молодость и чепушность, этот подводный аэроплан неминуемо разбился бы. Вот ещё одна причина непокаянности Дульмирла, узнанная мной очень и очень вовремя. Он крайне неосторожен. Снабдив тележку двумя рыбьими пузырями, впряг парня во глобли и направил в верном направлении, пообещав рвануть следом через несколько минут. и указав, в каком именно месте рынка меня надо ждать. Проводив с тревожным взглядом улюлюкающего перевозчика, влетевшего в течение по опасно крутой дуге и понесшегося прочь, я тяжело вздохнул и развел руками. Теперь понятно, почему бизнесмены часто погибают от инфарктов, когда твой драгоценный груз возят такие вот лихачи, а ты это видишь. Эх, бизнесмен. Я мысленно повторил это слово несколько раз, И оно мне нравилось всё больше. Действовало как прохладный бальзам на чересчур разгорячившийся лоб. Да, я авантюрист и приключенец, я боевой танк, стремящийся к высотам боевого класса. Но это всё вторично. Что же первично? Работа. Вот что у меня на первом месте. И, кстати, как у каждого бизнесмена, у меня должен быть законный перерыв на обед, который я собираюсь вкусить в реальности, поэтому надо поторопиться. Не став брать следующее задание цепочки Радуга, я пробежался по местности, уничтожая только мелких хищных моллюсков и ничейных агрессивных подранков. Попутно спас от беды двух игроков пятнадцатого уровня, вовремя прикрыв их от шквала ударов разъярённого жёлтого блопа. Кивнув в ответ на их благодарность, побежал дальше, крикнув через плечо, что занимаюсь продажей неплохого снаряжения и оказываю услуги наёмника. Напоследок я поговорила о погоде и течениях со своими наёмниками и травниками, после чего взмыл в небо, мягко влетел в тугую реку попутного течения и со всё нарастающей скоростью направился к городу. Время продавать плаункии, которые всё падают и падают в цене. Сидя на крыльце, я выскребал из мески остатки каши и задумчиво беседовал с внимательно слушающим котом, наклонившим изуродованную торчащим электродом благородную голову. «В чем правильность жизни, котяра? Можешь мне ответить?» «Вот я, вроде даже и не слишком глупый, но как-то уловить так и не могу. В чем правильность жизни?» «Мя-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а Мистика. Вот ещё недавно для меня что было самым правильным? Верно, провести весело время с друзьями, завалиться в какой-нибудь популярный у девчат паб, погудеть там до утра, проснуться, не пойми где. И знаешь, стоя в незнакомой прихожей, похмельно улыбаясь своей небритой роже в чужом зеркале, я чувствовал себя крутым. Типа, о-го-го, как затусили. Ну «И снова в точку. Да, ты мудр». «Верно говоришь. Сейчас я опять чувствую себя реально крутым. Хотя сижу в старой одежде на ступенях почти заброшенного родительского дома, ем несладкую кашу и разговариваю с бродячим котом, только без обид. Мяуэр!» «Спасибо за понимание. Ведь я действительно крут». «Вот настоящая крутость. Делать свою работу изо всех сил, не давая себе поблажек». Проводить свободное время за ремонтом и постройкой нового, сидя в разросшемся саду есть кашу, смотреть, как клюют угощение вольные птицы и вести умные беседы с мудрым котом. Вот настоящая крутость, а не посиделки в очередном баре с очередными пьяными разговорами. Кот тяжело вздохнул и поник головой. Да, ты прав. На этот вопрос и не ответить. Почему я не понимал этого раньше? «Мяу-рррр!» «Да, может, мне и следовало раньше попросить кого-нибудь хорошенько начистить мою рожу на глазах у той, у тех, чье мнение мне небезразлично?» «Ладно, котяра, просьба у меня к тебе все та же. Сиди тут, не шастай на улицу. Ну или хотя бы днем спи, а ночами пой сладкие сиренады ласковым кошкам. Так и быть, подруг разрешаю пригласить. Но что бы без музыки?» <мяу -р> Презрительно сморщился мой собеседник и прикрыл глаза, давая понять, что разговор закончен и мне пора браться за дело. «Угу», вздохнул я, вставая, «у меня где-то час, и надо провести его с пользой». Преодолевая напавшую после обеда сонливость, взялся за инструменты и продолжил сдирать обшивку с сарая.